Часть первая. Записка номер один. Безусловно, вы сейчас насторожитесь, Евгения Львовна. Я провожу рискованные аналогии. Мы оба, Достоевский и ваш покорный слуга, соответственно, тогда и сейчас оказались в одинаково сложных условиях. Ладно, на одинаковости не настаиваю. Да и не обо мне замышляется книга. Параллель допущена с одной только целью. Хочу вам показать, что, в отличие от многих других знатоков, именно я владею мерой его злоключений. А все-таки жалко, что вам не случилось забрести на мою лекцию в октябре прошлого года. Я был в ударе, я читал о Мне бы не пришлось объяснять у вас в кабинете некоторые простые вещи, прежде уже разъясненные. Помните, вас название заинтересовало? Лекция называлась «Как у Достоевского получается». Я еще говорил вам, у вас в кабинете, где растет мирт, о самоосуществлении текста. Вас еще интересовали принципы личностного подхода, которых я придерживался в работе. Жаль, жаль, что не слышали меня в естественных условиях. Но тема не закрыта. У меня было достаточно времени ее развить. Целый сом мыслей по ней ждет своей проработки. Полагаю, в задуманной книге заявку на которую вы мне любезно разрешаете написать, как у него получается, будет одной из важнейших тем, если не главной. Но в первой главе ее называть прямо не следует, рано, хотя в уме держать надо. В первой главе у Достоевского ничего не получается. Или получается своеобразно. Он проигрался в рулетку. Так назвать можно первую эту главу не получается.